тридцать локтей в поперечнике и локоть в толщину могло ли быть такое да круг весил около тридцати тысяч талантов комбису потребовалось пять тысяч верблюдов чтобы увести его разрубленным на десять тысяч кусков в персию зачем отлили столь бессмысленную массу золота глупо но не бессмысленно величайший фараон завоеватель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 а очень далеко на востоке — срединная страна желтокожих, раскосых людей. А мы, Эллада, у нас есть понимание, что все течет. Начиная с Крита, вся Эллада, Иония, а с нами и Финикия, открытые страны, нет для нас круга, запирающего жизнь. Вместо него — спираль. Я слыхала про серебряную спираль,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 Говорят, что от них остались лишь развалины, подобно Криту. Но открытая душа этих народов живет в других людях тысячелетия спустя.